урок музыки. Мама, уходя на работу, взяла с Ани слово, что она разучит упражнение и подготовится к уроку музыки. Слово Таня отдала и собиралась воздержать, но как-то так получилось, она заигралась, мети и не успела даже присесть за инструмент. Сказать маме, что я не подготовилась к занятию, в сомнении спросила Аня у домовет: "Этой месте я бы не стала ее огорчать". Рассудил хлопотун «А как быть с учительницей музыки? Она же поймет, что я ничего не сделала». На сердце у Ани просто кошки скребли. «Мы не блюсим друга в беде», — за всех ответил Пузатик. Но несмотря на то, что домовята обещали ей помочь, Ане сложно было им поверить. Пришла Екатерина Семеновна. Аня и мама вышли встречать ее в коридор, а домовята проворно спрятались за пианино. «Так-с, посмотрим, что вы умеете!» Учительница забросила за спину концы своего длинного красного шарфа и присела на стол возле инструмента. а «Ваша мама говорила, что вы усердно занимались!» Аня неуверенно кивнула. Екатерина Семеновна сняла очки и положила их на пианино. «Я люблю слушать музыку без очков. Правда, без них я мало что вижу, но услышу, если вы, юная леди, будете фальшивить!» Аня дотронулась до клавиш. «И как же, интересно, домовятам не помогут!» — подумала она. «Я жду!» Учительница нетерпеливо щелкнула длинными тонкими пальцами. «Играете?» Аня увидела, как из-за пианино высунулась ручка в ретнючки и схватила очки Екатерины Семеновны. Потом лишие домовята вскочили на клавиши и забегали по ним. Причём Ворчун прыгал только с чёрной клавиши на чёрную, а его внучка, вреднючка, скакала только по белым. Пузатик и хлопотун наступали на все клавиши без разбора. «Вы неправильно играете», — сердился Ворчун. «Хоть бы ботиночки сняли. Кто в ботиночках-то играет?» Пузатик спотнулся и упал. Звуки осколками разлетелись по комнате. Пианино гудело и выло, издавая ужасные вопли. На лице у Екатерины Семеновны отразился ужас. Она принялась шарить по крышке пианино в поисках очков, а инструмент продолжал звенеть и дребезжать. К счастью, мама Ани спустилась в этот момент за почтой и не присутствовала на концерте, который давали домовята. Екатерина Семеновна пыталась перекричать безумный грохот, но ее голос был слишком слаб и не шел ни в какое сравнение с гудением струн несчастного пианино. Минуты через три хлопотон, ворчон, вреднючка и пузатик прекратили свою беготню по клавишам. Они изрядно запыхались и устали. Вреднючка ловко всунула очки в руку Екатерины Семеновны. Учительница надела их и успела увидеть маленьких человечков, которые спрыгивали с пианино и прятались кто под кресло, кто под диван. Екатерина Семеновна нервно потрясла головой, встала и неверной походкой направилась в коридор, Там она наткнулась на переполненную надежд маму. — Ну, как они играла? Э, — Мне почудилось, Екатерина Семеновна понизила голос до шепота, что по клавишам бегали какие-то лилипутики. Может быть, пять лилипутиков, а может быть, 10 А потом они разбежались кто куда. — Лилипутики? Разбежались? Но... А как же Аня? В это время дверь тихонечко приоткрылась, и из комнаты выглянула вреднючка. Она отдернала Екатерину Семеновну за юбку и показала ей язык. Учительница взвизгнула. «Тут э, не весь, что творится. Я отказываюсь заниматься с вашей дочерью». Екатерина Семеновна выскочила вон из квартиры. В тот же вечер мама и дедушка долго беседовали на кухне. «Музыканты, они все с чудинкой». Дедушка покрутил пальцем у виска. Я думаю, нам больше не стоит учить Аню музыки. Талантливый ребенок хорошо, но здоровый еще лучше. Ты прав, согласилась мама. Я тоже не хочу, чтобы Анечке мерещились лилипутики. Позавчера она и так уже разговаривала сама с собой. Нет, с музыкой пора прекращать. Через несколько дней приехал грузовик и увез пианино. Это был самый счастливый день в жизни Ани. — Спасибо, Пузатик! Спасибо, Вреднючка! Спасибо, Ворчун! Спасибо, Хлопатун! — восклицала она, обнимая своих друзей. А Ворчун после этого случая любил вспоминать, как играл на пианино. — Хороший получился концертик! — говорил он, поглаживая седую бороду. «Но если бы эти олухи сняли ботиночки и бегали по клавишам босичком, мы сыграли бы намного лучше».